Глава 134. Культ мертвых. Двенадцать оставшихся в живых деистов собрались в последнем импровизированном убежище рядом с компостными ямами Белакана. Они осматривают своих мертвецов, Королева Шлипуни решила истребить всех мятежников. При малейшей попытке дать пищу пальцем их одного за другим расстреливают. Все недеисты погибли, и в движении мятежников осталось теперь только несколько деистов, которые чудом выжили после расправ и потопа. Больше их никто не слушает, больше никто к ним не присоединяется. Они стали изгоями, и им известно, что скоро стража найдет их берлогу, и для них тоже все закончится кончиками своих антенн они исследуют три тела своих товарищей, которые перед смертью нашли в себе силы и добрались сюда. Теперь даистам предстоит отнести их на свалку. Один из деистов вдруг запротестовал, другие с удивлением слушают его. Если этих мучеников не отнести на свалку, то через несколько часов они начнут вонять олеиновой кислотой. Мятежник стоит на своем, ведь сохранила же королева тело своей матери, почему не поступить, как она? Почему не сохранять трупы товарищей? В конце концов, чем больше будет тел, тем более убедительным будет доказательство, что когда-то движение деистов насчитывало множество борцов. Двенадцать муравьев теребят свои чувствительные отростки. Какая удивительная идея. Не избавляться от трупов, а все вместе они предаются полному контакту. Похоже, их брат нашел способ возродить движение деистов. Хранить своих погибших — это многим понравится. Один мятежник предлагает похоронить их в стенах, чтобы избежать распространения запхалиновой кислоты. Первый, кто высказал эту идею, не соглашается. «Нет, напротив, они должны быть на виду. Сделаем так же, как королева Шлипуни. Уберем внутренности и оставим только пустые панцири».